Глава 20. Мне пиздец. Именно так он выглядит. Куча обломков, под которыми тебя похоронят, и все. Выбраться никаких шансов. Если не убьет сразу, то ты быстренько сдохнешь от разрыва внутренних органов или захлебнешься собственной кровью, потому что ребра пропороли легкие, или задохнешься от пыли, или вариантов масса, большая такая, увесистая, в пару тонн весом масса. Выбирай, что нравится. Да, именно такие идиотские мысли приходят в момент на грани смерти. Никакой, проносящиеся перед глазами жизни, светлых моментов, воспоминаний, беготни голым по лужайке в солнечный день, первых задутых свечей на день рождения, первых полицейских приводов. Нет, просто дебильные рассуждения о том, как я сейчас умру. Я привык убивать время фигурально, Теперь оно мне мстит, убивая буквально, размазав меня в часовом механизме. Куски камня, шестеренок, каких-то грузил и лесов летят на меня, словно в киселе, а я даже шлахнуться не могу. Эх, не самая плохая смерть, пожалуй, пафосная. Размечтался, фыркнул Атари, перехватывая управление и вынимая тот антрацитовый камешек. Все, действо заняло меньше секунды, камешек у меня во рту, челюсть смыкается, вкус горького апельсина растекается по языку, и я чувствую необычайную легкость». Груда приземляется на меня, поднимая столпы пыли и сотрясая стены, но я не чувствую ничего, лишь колебания воздуха. Блин, клевое чувство, словно я парю. Давай, пари отсюда, нам еще эту махину обратно в ад отправлять. Да-да-да, весь кайф обломал. Я... Выплыл из груды обломков чувство, правда, странное. Глаза будто на прежнем месте, а вот тело его будто нет. Я, как камера в видеоигре, летаю, что-то смотрю за происходящим, а меня никто не видит и не слышит. Меня тут же чуть не прибило, когда я едва... Не материализовался перед ударом монстра, сука. Удар пришелся в сторону Пети, сурового, но реально доброго мужика отбросило в угол, размазывая полотно крови по полу. Ну все, ёхня плешивая. Я вышел из тумана, перезарядил пистолет и перехватил в свободную руку кинжал. Ты... «Огребаешь!» У монстра было иное мнение. После первой же моей пули я будто сорвал агра на себя. Тварь взбесилась и принялась с остервенением гоняться только за мной. «Да за что? Отстань от меня!» «Эх-эх-эх! Это как в тех сраных играх с неадекватной сложностью!» «Это худшее дерьмо на свете — рвать жопу на боссе, который объективно сильнее тебя, в раз десять, чтобы через четыре часа и сотню попыток его угандошить. Но у меня нет столько попыток, и жизнь у меня всего одна. Очередная атака понеслась в меня. Я перепрыгнул, а затем увернулся от резкого выпада». Кроссовки набилась крошево, колени разбиты. Руки все исцарапаны, несмотря на покров. Да ёб вашу мать! У меня патроны почти кончились. Он шустрый, сильный, живучий, пахнет отсутствием адекватного баланса. Это нечестно. Атари сигнализировал об атаках, ибо без его помощи меня бы похоронили первым ударом. Жизнь! «Вообще нечестная, парень! Смирись! Слева! Пригнись!» Пролет металлической звездочки килограммов в двести колыхнул волосы на голове еще чуть-чуть и сбрил бы их вместе со скальпелем. Я уже... На автомате чертил руны замедления, взрыва, но как будто никакого толку. А вот на нем создать вязь аркана не получалось. Видать печати для этого не годятся. Да угомонишься ты или нет, скотина? Я воссоздал рунный круг под углом и прыжком перелетел через монстра, всаживая спиток пуль в его макушку. Одна из пуль попала в рукоять меча в ване, вгоняя его глубже и чуть менее угол. Скол пошел по черепу. Хей! На моем лице расползлась кровожадная улыбка. Долбим по мечу и побеждаем. — В теории, — прикинул Атари, — но придется запрыгнуть на зверюгу и выломать меч, разломав череп. «А, да, запыхавшись бросил я, проще парины репы в жухи. Ай, белять! Чуть не навернулся, когда шестерня ударила вперед и пролетела в стену за моей спиной неугомонный гандон. Я отряхнул головой, стряхивая крошево, и проскочил благодаря руне прямо под его ногами. Покров позволил своевременно притормозить, шоркая подошвой кроссовок. В прыжке я вонзил кинжал в шерстяную спину урода и повторным прыжком вскочил на бесснующуюся бестию. Ну все, мразь, ты доигралась. Я с трудом держал равновесие и выпустил практически всю обойму в меч. Искры, ляск металла и моя неугомонная ярость. Просто сдохни! Из трещины черепа пробились синие лучи света. Меч накалился до бела. Я уничтожу тебя, тварь!» Я со всей силы выдернул меч, разбивая черепушку в дребезги. Темная энергия монстра вырвалась из тела и устремилась к вершине башни. Монстр упал, подняв облако пыли. Я приземлился рядом, опираясь на колени, пытаясь, Пытался отдышаться. Фух, это было жестко. Перевести дыхание не дал крик графа сверху. Темная энергия возвращалась сверху, вливаясь прямо в осколки черепа, которые начали собираться обратно прямо на моих глазах. Вторая фаза. Я на это не подписывался. Метелев! «Скован с чудовищем!» — сощурился Атари, наблюдая за нитями энергии. «Нам нужно к нему!» «Какой задротный босс!» — рыкнул я, накидывая себе прыгучие платформы из рунных кругов. «Лестница разрушена! Иного способа добраться наверх не было! Я доскакал до платформы!» где находился циферблат. Механизмы представляли собой жалкое зрелище, дыры в полу, истлевшие кости, и он. Метелев, прикованный кандалами из амфира, к обручу с шипами, направленными внутрь. Как женское зеркальце с выбитой серединой сам граф В порванном алом плаще стоял на коленях его лицо, искаженное гримасой боли, лицо, о котором мало что осталось. Вся его правая сторона похожа на обглоданный череп со шматами мяса и кусками шерсти. Правый глаз полыхал льдом так же, как глаза того демона. «Ух ты ж, выглядит хреново!» Его надо освободить. Я кинулся к графу, но путь мне преградил золотой рыцарь. — Не вздумай, — процедил Атари, — или будем иметь дело не с одним демоном, а с двумя, если только он не сможет прийти в себя, осознать себя как графа Ярослава Метелева. Шансов на это никаких, он слишком Глубоко слился с бездной. И помочь никак нельзя. Я выглянул из-за рыцаря, наблюдая за агонией графа. Это абсурд. Ты же много всего знаешь, атари Должен быть способ. Только один парень. Только один. Убей его! Булькая кровью, просипел Петя в наушниках. «Или мы все здесь погибнем! Быстрее!» Атарик кивнул, делая шаг в сторону, пропуская меня к Метелеву. «Погоди!» – я порылся в куртке и выудил на свет фотографию его дочери. «Эй, граф!» – показал снимок ему. «Помнишь эту прелестницу?» «Она...» она ждет тебя дома хватит тут сидеть пойдем домой ну уже юля соскучилась по своему папе граф смотрел на фотографию кровь капала из его рта текла из ушей его человеческий глаз смотрел на фото я видел слезы глубокую печаль он он приходил в себя ну уже граф давай прошу вспомни кто ты есть «Поторопись!» — Атаре посмотрел вниз. «Время на исходе!» Метелив кивнул головой, а затем заорал пуще прежнего, извиваясь в путах. Перевоплощение в исчадье ада лишь ускорилось. «Веконд!» — захрипел наушник. «Оно оживает!» Блядь! Я выхватил оружие из кобуры. Стрелки замерли на огромном циферблате. Закатное солнце просвечивало через белый диск, цепляя в воздухе дождь из пыли. Янтарные блики играли на серебряном стволе пистолета. Дуло было нацелено в лоб графа Метелева. «Отари!» Ладонь крепко сжимающая рукоять дрожала. Осталась одна пуля, может, две. Сейчас я бы мог промахнуться даже в упор. Я не могу этого сделать. Можешь сделать ты. Не могу, парень. Это твой рок, твоя судьба. И тебе решать. Золотые перчатки легли мне на плечи. Долг. Короля каждый день принимать непростые решения в непростые времена. Взваливать на себя тяжелое бремя, как бы ни было трудно. Помни, ты делаешь это не ради себя, а ради тех, кто тебе дорог, ради твоего народа. Какого народа? «Я не король, я обычный пацан, виконт, который сидел в долгах и не имел ни малейших перспектив в жизни, а сейчас... сейчас все слишком круто изменилось!» «Прими верное решение, Артем!» Голос Атари звучал твердо и умиротворяюще. «Я чувствовал тепло!» Его золотой ауры. Граф криво улыбнулся, Словно принимая свою участь С благодарностью. С трудом проглотив сухой ком, Я зажмурил глаза, Ощущая жар слез на щеках. Дыхание участилось. Я закусил губу, Пробуя на языке вкус соленого железа. «Прости!» Спусковой крючок поддался занемевшему пальцу. Холодный металлический щелчок, Хлопок выстрела, протяжное эхо, Сдавленный хрип, стройка крови, льющаяся на пол. Своей рукой я даровал покой. Имел ли я на это право? Не знаю. Я... Мне надо это обдумать. Я положил фотографию маленькой Юли рядом с отцом. Покойтесь с миром. Надеюсь, вы встретитесь на том свете. Я вернулся прежним путем. Нужно убедиться, что мои товарищи живы и что тварь точно сдохла. Ну, плешивый кусок дерьма не двигается, хоть и черепушка почти срослась обратно. А рядом парили в воздухе артефакты, просто серебряные сферы размером с кулак. Никогда не знаешь, что окажется внутри, пока не вытащишь на поверхность. «Вы справились!» — закашлялся Петр, прижимая раненой рукой распоротый живот. «А вот мы подкачали! Рано сдаваться! Сейчас быстро поставим на ноги даже!» Взгляд скользнул по ранам. Страшные, смертельно опасные, а склянка с зельем регенерации разбита. Даже стекло не спасло ее от урона. «Эх, сейчас бы сигаретку!» Он закатил глаза и отключился. Зараза! Ваня лежал рядом без сознания. Под головой образовалась лужа крови. «Ты можешь им помочь?» Обратился я к Атаре. «Вылечить, как и меня». «Прости, парень!» «Сердце Нимуэ оберегает лишь тебя!» «Проклятие!» Я схватился за голову, а потом спрятал поникшее лицо в ладонях. «Почему я такой бесполезный?» «Ничего не могу поделать, когда это действительно нужно. Какой толк от этой сраной...» Не к романтии, если она не может уберечь от смерти. Арканы не могут взаимодействовать с плотью. Вся моя магия попросту мусорная. Я слаб. Что я могу? Могу. Могу создать. Если я сделал камень, могу создать и бинт. Марлевую повязку. «И эти жгуты?» «Точно. Так. Нужно сосредоточиться, воплотить все в жизнь. Ну же, магии бездны, не подведи!» У меня в руках возникла марля. Не бог весть какая, но уже что-то. Затем жгут. Хоть как-то остановим кровотечение, но этого мало. Лишь небольшая отсрочка. «Атари, ты говорил, я могу забирать энергию, а это работает в обе стороны?» «Да», — задумался рыцарь. «Неплохая мысль, парень. Это их, конечно, не исцелит, но придаст сил бороться за жизнь». «Отлично!» — воодушевился я. «Что нужно делать?» «Потребуй» бездны вести за собой твою собственную жизнь заставь нити коснуться кожи петра вонзи их не стесняйся боли он не почувствует, а затем действуй твоя кровь словно будет уходить в него он будет пиявкой, а ты Жертвой. Виконт, почему вы здесь? Слипшимися от крови губами произнес Петр, приходя в себя. Почему вы нас не оставили? Хи-хи. Разве ж я могу бросить своих кентов? Слишком много раз сегодня вы нас спасаете. Нам век не расплатиться. Ну, я могу предоставить беспроцентный кредит, как первому клиенту банка Князева. Я сел между ним и Ваней, положив на добродушного наемника вторую руку. Я усилил поток, чувствуя, как тошнота подбирается к горлу, как кружится голова, словно от очень интенсивной тренировки. Я отдавал собственную жизнь и менял повязки на ранах, пока не оклемался второй наемник. — Выглядите говененько, ваш брать! — усмехнулся Ваня. Его лицо было покрыто засохшей коркой крови, и только светлые голубые глаза резко контрастировали со всем — Прям как я. Это ты меня с похмелья не видел, отшутился я. Там вообще страх и ужас. Ты и впрямь побледнел, да и синяки под глазами. Атари присел рядом, сложив ноги в позе лотоса. Отдаешь слишком много энергии, будь осторожен, «У тебя кровь уже идет из носа!» «Я и не заметил!» Не обращая внимания на мелкий раздражающий фактор, мысленно ответил я, «Можешь мне помочь? Пожалуйста, дай немного сил!» «Ха! Как скажешь!» — усмехнулся рыцарь. «К тому же с рейдой и боссом мы получили несколько лет жизни, сколько точно не знаю!» Но знаю, у кого спросить. Спасибо, Атари. Должен признаться, я недооценил тебя. Я ощутил поток исцеляющего и дающего сил тепла, исходящего от сердца. Ты повел себя, как настоящий рыцарь, как истинный король. Ну, кто-то мне говорил, заботится о своих людях. Что ж, документы у нас. Петр выдохнул облачко дыма, похлопав себя по карману. Не очень резко раны давали о себе знать. Как поступим с добычей? Жадность во мне говорила. Бери все и не отдавай ничего. Совесть, однако, подталкивала к честной дележке. Две сферы, ну или, как их называют, В экторате лутбоксы. Там может быть что угодно. От полного говна, продающегося в каждой лавке, до реально имбового артефакта. Очевидно, я хотел римбу. Справедливо будет, если Виконт заберет артефакты. Затянулся сигаретой Петр. А мы кристаллы. Нам стоит пополнить запасы расходников что скажешь вань честно ваня сказал да дык улыбнулся он все честно ваш брось, забирайте только потом расскажете что там было интересно же вот и славно Петр усмехнулся и посмотрел на часы восемь вечера я даже на свиданку успеваю мы тут торчим двенадцать часов Я что то немного прифигел. Я думал, ну, пять максимум. Эх, в разломах время идет несколько иначе. Иногда быстрее, иногда медленнее. Привыкайте, Виконт, если планируете становиться охотником. Планирую, — кивнул я и передал разряженную берету. Чуть не забыл, это, кажется, ваше. Петр подмигнул и забрал пистолет вместе с кобурой. Вроде все кончилось хорошо, а настроение все еще гадкое. — Ну же, выше нос! — пытался приободрить меня рыцарь. — Иди по жизни и смотри вперед. Светлое будущее! — После таких приключений я хочу идти в бар, осмотреть на дно стакана, — ответил я мысленно. — Ты правильно поступил. Спас соратников. — Знаю, — отмахнулся я, — но менее паршиво от этого не становится. — Я могу ментально тебя подлатать. Будешь воспринимать убийство как нечто разумеющееся. Жить станет проще, обещаю. Спасибо, не помешает. Не хочется просыпаться ночью в поту от кошмаров. — Что ж, — подытожил Петр, — на этом все. Осталось только свалить из этого сраного места. Ваня активировал ключ, открылась воронка портала, и мы с чистой совестью покинули разлом. Василий сидел в соломенной шляпе на садовом стульчике. Закинув ногу на ногу и попивая коктейль из трубочки. Ему определенно было в кайф бездельничать. Выглядел, как богатый пенсионер на даче. Беззаботно, расслабленно, мысленно шлющий нахер внучков, принюхивающихся к наследству. Вакуум, портал. Стало содрал с него шляпу и всосал в себя. Образ не сильно пострадал. Оставались еще стильные черные очки на пол лица. С возвращением помахал он рукой. «Что бы вы там ни натворили, дети мои, я отпускаю вам ваши грехи». «Вот так просто?» — скинул бровь я. «Можем...» — Усложнить процедуру, — развел руками священник, — но придется заплатить. э я не это имел в виду. Ладно, я согласен на бесплатную индульгенцию. — Вы мудры, не по годам, Виконт, — усмехнулся Василий и нехотя встал с насиженного места. Обошел нас кругом и резюмировал очевидное. «Господа, вы выглядите не по-божески. Будто нами поужинали, а потом высрали!» — хмыкнул Петр. Хех, «Так и есть. Направляю вас в госпиталь!» — кивнул Василий. «Ваши долги перед его сиятельством закрыты. А что касается Виконта...» — он оскалился. «Виконт едет со мной». Но, ну, естественно, разве меня отпустят без благодарственной награды и медали на шею? «Молодец, внучок, так держать!» Дед радушно пригласил поесть пирожков вчерашних. «Ага, я не прикоснулся к угощению. Мой долг уплачен». «Да, разумеется! Сейчас будет «но». «Однако!» — ну, почти угадал. «Я хочу сделать тебе предложение. У тебя еще много долгов. Да и я слышал, ты хотел поступить в Винтербург». «Чует мое беглое сердце». Этот порочный круг никогда не разомкнется. Есть такое. Но если вы знаете о моих желаниях, то в курсе и моих проблем. Я завалил экзамен». «Ой!» — отмахнулся дед. «Кто смотрит на эти экзамены? Главное направление...» от директора и его личные рекомендации. Павел Григорьевич — мудрый человек. Он просто сразу не разглядел талант в таком амбициозном пареньке, как ты. О, я понимаю, к чему он клонит, и мне это нравится. Но чтобы... «Как бы сказать это?» — Виктор Саныч посерпал горячий чай. «Его мудрость раскрылась побыстрее. Нужны аргументы. Шантаж? Ну к чему такие грубые слова?» — покачал головой дед. «Это... да, это шантаж». «Мне нужно, чтобы ты кое-что позаимствовал из его кабинета. Тебе ведь не впервые шарить в чужих вещах, верно?» «Василий, вот же стукач! А как же заповедь, не спали подельника своего, сам-то пять тонн скрысил? Про это он рассказал?» — Уверен, что нет. — А твой дед крепко держит тебя за яйца, — шепнул Атари. — Половина яиц города в его руках, — согласился я. — Куда одеваться? Либо подчиняйся, либо уходи к астратам. Пока предложение... Выглядит заманчиво. Блин, да кто на выпускном не желал поднасрать директору? И какого рода аргументы вам нужны? Фотографии с его компьютера. Можешь скачать все и сразу. Пароль? Биллинхайвен. Запомнишь? Я сдержал улыбку. И проникся даже неким уважением к Павлу Григорьевичу. — Ага, это будет несложно. — Ну, и заодно включи себя в реестр учеников, сдавших экзамен, — дед подмигнул. — Будет тебе приятный бонус. А об остальном я позабочусь. «Без проблем!» «Отлично! Оставайся на ночь. Час уже поздний. Только, если есть силы попрактиковаться в магии, давай ты это будешь делать завтра у себя дома. Ладушки! Упс! Хорошо. Извините, ну, что там, нахулиганил немного». «Не скромничай, — поддел Атари, — если бы ты ему всю башню разнес, как бы ты это обозвал? Простите, я пошалил чуток? А ну цыц!» Мысленно ответил я. «Вот и славненько!» Дед встал из-за стола, сдвинув своим брюхом стол. «Сходи по Артемка!» Болоньези еще остался в офицерской столовой. Он протянул мне широкую ладонь. Мы пожали руки. Чуть не забыл. Старость не радость. Ты закрыл разлом. Потому пополним тебе личную таблицу рейтинга. Круто! Воодушевился я. «А сколько?» «Ну, завтра с Васей покомекаю. Там и решим. Вот же интриган». «Эй, пофиг. Зато сейчас я смогу поспать, сколько влезет. Черт, еще и вечером выпускной. А артефакты надо посмотреть. А то руки до лутбоксов пока не дотянулись. И Артем. Завтра... Утром расскажешь мне, куда подевалось твое сердце, хорошо? Что?» Включил дурачка я, заметно нервничая, сдирая заусенец на руке. «О чем вы?» «Мальчик мой!» «Не нужно обманывать дедушку!» «Дедушка в жизни столько говна б нанюхался!» что чует его до того, как кто-то расслабит жопу. Так что шуруй-ка ты спать. Завтра утром все мне расскажешь. Хорошо, чую. Отмазываться особо смысла нет. Ладно, выложу утром все карты на стол. Может дед и поможет разыскать мое беглое сердце. А пока, надеюсь, без меня дома... Ничего не приключилось.